Глава 39. Учись чувствовать опасность. Ровно через неделю, как уехал отец, он неожиданно позвонил Кате. «Катя, умерла твоя мама. Оказывается, она умерла, когда я приезжал в Ильинское. Мама твоя оставила мой номер телефона своей соседке, чтобы я ее похоронил в случае ее смерти. Она болела очень. Я это узнал, когда домой вернулся. Твоя мама никому не хотела об этом говорить». А как же ты сейчас узнал? И почему не позвонили раньше? Да в телефоне одну цифру перепутала. Уже потом соседка додумалась, взяла телефон мамы, зарядила его и проверила в телефонной книге. Потом стала обзванивать. Вот вчера девять дней было. Ну, я уже и сорок дней сделаю, могилу поправлю. В общем, не волнуйся. Соседи похоронили за свой счет. Я бы знала, приехала бы на похороны проститься. Ну, как жила для чужих, так чужие и хоронили. Что уж теперь ее осуждать? Я поеду к районному нотариусу и сделаю через него запрос о наследстве. А ты, если будет нетрудно, присмотри за тем домом. Не знаю, в каком он состоянии, но мало ли как сложится судьба. Катенька, об этом можешь и не волноваться. Конечно, присмотрю. Ты там также службу о ней закажи. А вообще, жаль ее. Каждый хотел за ее счет поживиться. Для всех она была доброй, кроме тебя. Не удивлюсь, если из дома вынесли еще при ее жизни все ценное. Конечно, Кате стало очень грустно. Вот так умерла ее мама среди чужих людей. Обида на нее ушла куда-то далеко. А потом была купальская ночь. Андрей готовился к ней уже основательно, так как знал, что его там ждет. Но все равно и он, и бабушка, и мама переживали в эту ночь, как в первый раз. К этому нельзя привыкнуть. И сбор трав ночью, и шум опускающихся капелек, и миллиарды капелек росы, сверкающих как бриллианты под первыми лучами восходящего солнца. Да, к этому нельзя привыкнуть. И не нужно привыкать. Катя знала, что где бы сын не был, он навсегда запомнит эти волшебные ночи с 6 на 7 июля. Потом они уже вдвоем дома быстро разложили собранные травы, чтобы они не потеряли своих целебных свойств и легли спать. Сын в свою комнату катя под бачок к мужу который ее по привычке обнимал бормотал свое моя ведьмочка вернулась и засыпал вновь днем выспавшись, она с сыном стали разбирать травы уже более основательно вязали пучки очищали от земли папоротник аня не понимала таких занятий. катя купила ей в магазине несколько лоскутов ткани и та целыми днями что то шила. сейчас она пыталась сшить себе руками кофточку на лето. Конечно, Катя ее консультировала, как могла, ведь она в свое время что-то в себе шила, потом сыну. Ну, мама есть мама, должна уметь все. На речку Андрей уже ходил сам, особенно если ловить рыбу. Полюбил он это занятие. Сергей даже посмеивался над ним. Он приносил рыбу бабушке, узнал, что пожилым людям это полезно. Та с благодарностью принимала улов, чистила и жарила карасей на сковородке. Потом вместе ели ее. Утром одного дня Ворониха проснулась с чувством тревоги. Знала, что у темного что-то должно было случиться. Скорее всего, у них родится второй ребенок. Вышла во двор, чтобы запустить в дом первого посетителя, и с тревогой взглянула в сторону леса. Над лесом собрался как бы небольшой туман или тучи. «Быть грозе», — подумала она. До одиннадцати приняла всех и предупредила о том, что будет дождь с грозой, чтобы нигде не задерживались. Гроза должна быть, как обычно, сильной. Дальше она сразу поставила защиту над своим домом и огородом, чтобы град, если будет, не побил то, что посажено. «Ой, Катя на работе, побегу и у нее поставлю. Может, и не успеть прийти с работы на обед», — подумала она, посмотрев на небо, которое было уже наполовину черным. Даже птицы умолкли перед грозой, попрятались. Дома была только Аня. «А где Андрей?» Пошел на плотину рыбу ловить. Говорит, перед дождем должно хорошо ловиться. Батюшки святы, вот неугомонный. Не успею я добежать туда. Может, догадается вернуться. Давно ушел? Давно, больше двух часов, бабушка. Вот надеру уши, как встречу, — забурчала она. В принципе, ничего плохого не было, если бы это был просто дождь, пусть и с грозой. На всякий случай она, как вернулась домой, набрала Катю, сказала о своей защите вокруг двора. О том, что Андрей пошел рыбачить, и о том, что это не просто гроза. У темных второй ребенок родился, сообщила. «Бабушка, ну намокнет Андрушка сильно, так ведь лето!» «В принципе, да. У Андрушки рыба не очень-то и ловилась. Был там еще один мужчина, но он уже ушел. Когда совсем потемнело, что-то дернуло за крючок. Поплавок ушел в воду и потащила удочку по пруду, а потом она и вовсе утонула». Ловить было нечем, и парень начал собираться домой. Когда он отошел от берега уже на приличное расстояние, наступила тишина, какая бывает обычно перед бурей. А потом небо раскололось надвое, и раскат грома прозвучал совсем рядом, как будто что-то взорвалось. Он поспешил домой. Первые крупные капли уже ударили ему по спине. А потом показалось, что кто-то открыл огромный кран. «Так сильно лило!» Похолодало, и Андрей почувствовал, что по спине и голове бьет уже не вода, а огромные градины. Несмотря ни на что, он разулся, чтобы ноги не скользили, и побежал домой. Бежал и чувствовал, что замерзает, а спрятаться было негде, вдоль дороги были небольшие посадки, но от них было мало толку. Домой прибежал, уже не чувствуя ног. Хорошо, что у них во дворе не выпало ни капли. Он быстро забежал в ванную, снял с себя мокрую одежду, помыл ноги и растерся полотенцем. Вечером у Андрея поднялась температура. Пришла бабушка со своей магией, Катя со своими травами. Вот тут и пригодилась сорочка, в которой он был в купальскую ночь. Хотя в этом году она была и коротковатой, на следующий год придется шить новую, но сейчас она ему очень помогла. Проболел он сутки. Воспаление легких удалось избежать. Бронхит и тот как начался, так и прошел одним днем. Но вывод он сделал. Рыба в такую грозу не ловится. Это первое, что он сообщил бабушке. Та только щелкнула его по лбу и сказала, что в такую грозу нормальным магам лучше дома сидеть. «Ба, а я что, нормальный маг?» «А ты хочешь сказать, ненормальный?» «Хотя, судя по всему, таки ненормальный. Ну какая рыба? Неужели чувства опасности не было?» «Да было, и удочку кто-то вырвал из рук. Непонятно». «Да, нужно было сразу вырвать и не ждать до последнего». И учись уже чувствовать опасность.